Глава тридцать д е в я т Я проводила последний инструктаж перед отправкой на ярмарку. Для друзей это было просто приключение, еще один новый мир, а вот для меня настоящая головная боль, так как о т в е т с т в е н н о й за их жизни я считала только себя. Ведь они даже и близко не представляют, куда попадут. После твоей земли с машинами и интернетом нам все н и по чем. а л е х а н д р а уже сейчас был излишне возбужденным. Придется приставить за ним еще одни глаза. Матвей, позвала я. На тебе, а л е х а н д р а Поел, коротко ответил Кот. Он хоть и не был с нами на рынке, но прогулка по Гаджере еще свежа в его памяти, а ярмарка, как по мне, еще опаснее. Не так на кого-нибудь посмотришь, а глянуться не успеешь, как окажешься тридцать пятой женой непонятно кого. Именно поэтому решила использовать старую схему, выдав всем без исключения цветастые балахоны и солнечные очки. Хорошо, что я прихватила их с большим запасом. Парни сначала упирались, отказываясь заворачиваться в яркие тряпки, но я была непреклонна. Или так, или никак. Поэтому сейчас передо мной стоял отряд из пяти человек. Весь боевой факультет в сборе, кроме р о з а л ь в а Подруга с Никитой задержались в деревне. Что-то у них не поспело к сроку. Впрочем, р о з а л ь в а совершенно нервалась на ярмарку. Ей в прошлый раз впечатлений с л и х в о й хватило, а Никитке так вообще сейчас не до этого. В следующий раз. Отмахнулся он, справедливо полагая, что мы туда направляемся не в последний раз. Больше всех цветастая накидка шла Эльвингу. Даже в ней эльф умудрялся выглядеть грациозно и невозмутимо. А вот на Айвара ткань ушло вдвое больше, чем на других. Обмотанный с ног до головы покрывалом, он был похож на упитанную такую матрешку. Ольма скромненько ждала, когда я закончу. в а л е л о р что-то записывал в блокноте, который притащил с собой с наших летних каникул. Все будет хорошо, не переживай, т ы так. Максимус, стоящий у меня за спиной, положил руки на плечи, успокаивая. Чувствует, как я нервничаю. А я в этот момент неожиданно по сочувствовала преподавателям, понимая, как нелегко им с нами приходится. С собой я взяла браслет Розальвы. Хочу попробовать обналичить имеющиеся там средства. В отдельных кошельках лежали креды, вырученные с продажи моих зелий и крема. Кстати, крема и зелий за эти дни я наварила столько, что замучилась их в рюкзак упаковывать. Хорошо, что у меня в нем пространственный карман, иначе и половины бы не в л е з л а Деньги мы на всякий случай разделили на две кучки между Максимусом и Эльвингом. Себе я оставила только планшет, приобретенный на Капеле. Как удачно, что его можно подключить к общей сети ярмарки. Долго думала, где открыть портал. Сначала хотела сделать это в гостинице, но потом передумала. Комнатки там маленькие, все не поместимся, да к тому же наш номер может быть уже занят новыми жильцами. Тото -то они удивятся, если им на голову свалится целый отряд инопланетных боевых магов. Мало того, от гостиницы до рынка нужно еще добираться. Это, конечно, весело, но слишком затратно. Поэтому портал решила открывать в узком проходе между двумя многоэтажными магазинами, как раз в самом выходе на рынок. Воздух подернулся голубоватой дымкой, и вот уже за открывшейся аркой портала видны обшарпанные стены прохода. Нам повезло, поблизости никого не оказалось. Быстро, быстро, пока никого нет, подгонял а я друзей. Первым в портал шагнул Эльвинг, за ним Айвар и а л е х а н д р а следом шустро прошмыгнул Матвей, выполняя мою просьбу. Ольма и Валериор были следующими, а затем уже в портал вошел Максимус, крепко держа меня за руку. Хорошо еще к себе не привязал. Он всерьез рассматривал этот вариант. Макс рассказывал, что ему до сих пор снится кошмар, как он шагает в портал, а я остаюсь по другую сторону. Это у него теперь фобия такая после нашего путешествия на Землю. Спустя секунду уже ничего не напоминало о том, как мы здесь появились. Друзья не стояли на месте. Выйдя из прохода, они восхищенно крутили головами, рассматривая стайку проходящих мимо девушек птиц в ярком оперении. Еще раз порадовалась, что додумалась нацепить на всех очки. Сколько головой не крути, а куда смотришь, непонятно. Воспользовавшись этой небольшой заминкой, вошла в сеть планеты, выстраивая путь до магазинчика старого торговца. Теперь впереди шли мы с Максимусом, а замыкали наше шествие эльф и Айвар. Проходя мимо того места, где я услышала дверной колокольчик волшебной лавки, зашарила глазами по торговым рядам. Конечно, никакого волшебного магазина там не оказалось. Интересно, в каких мирах он сейчас блуждает. В целом прогулка прошла относительно спокойно. Пару раз Александр пытался покинуть строй, то заглядевшись на симпатичную темнокожую девушку с милыми рожками и хвостом с кисточкой на конце, то заметив на одном из прилавков какую-то неведомую фигню, приняв ее за оружие. Какое оружие? осадила я его, когда усилиями Айвара он был в о д в о р а е н на свое место. Здесь ряды с косметикой и п р о ф и м е р и е й Тот аппарат скорее используется для завивки хвоста или чистки клюва. Оружие здесь совсем в другой стороне. Я и сама, чувствуя поддержку друзей и любимого, с удовольствием г л а з е л а по сторонам. Увидев корзину с уже знакомыми колючками, благодаря которым мы сдали зачет по практическому заданию, подошла к торговцу. Милейший, скажите, для чего это используется? Обратилась я к хозяину прилавка, на котором эта самая корзина стояла. Ответ удивил и порадовал одновременно. Колючки следовало ошпарить кипятком, семена р а с т о л о ч ь и втирать в те места, где у вас растут волосы. Шерсть будет густой и шелковистой, как у меня. Женщины это любят, – вещал продавец, предлагая потрогать его лохматую грудь, видневшуюся в распахнутом вороте рубахи. Потрогать мне, конечно, не дали. Максиму с одним движением задвинул меня к себе за спину. Не очень-то и хотелось, я бы и сама не стала. Подумала я, проказливо показывая язык широкой спине любимого дракончика. Средство для роста волос. Так я поняла слова торговца. Актуально почти в любом мире. Как только у луговицы созреет первый урожай колючек, обязательно попробую изготовить из них зелье. Если средство действительно такое хорошее, как говорит торговец, на него обязательно будет спрос. Тот, т о возле него терлась та парочка лохматых монки, видимо, средство для густоты шерсти выбирали. Так, не спеша мы продвигались по маршруту, построенному моим планшетом, пока впереди не показался знакомый перекресток в торговых рядах, а за ним магазинчик старого мага. На первый взгляд маг оказался не таким уж и старым, лишь умудренные опытом глаза выдавали его возраст. Видимо, мой крем он оставил для личного пользования. Когда я сняла очки и немного отогнула ткань покрывала, чтобы он меня узнал, на лице мага отразилась такая гамма чувств. Словно он увидел самое дорогое существо на свете, госпожа, рад видеть вас снова. Вы можете пройти в мой кабинет, пока я закончу с делами. У Мага а ж дыхание перехватило. Благодарю вас, можете не спешить. Мы с друзьями немного осмотримся здесь, ответила я. Мак поскорее обслужил двух ожидающих его клиенток, чуть ли не вытолкав их за дверь и заперев магазин. Сделав это, он повернулся, отыскав меня взглядом в толпе закутанных в разноцветное покрывало людей. Госпожа, вы настоящая волшебница. Благодаря вашим зельям у меня отбоя от клиентов нет. Я даже не надеялся увидеть вас так скоро. Пригласила друзей прогуляться по рынку и не могла обойти ваш магазинчик своим вниманием. Улыбнулась я ему, скинула с себя кусок ткани, друзья последовали моему примеру. Мак только и успевал переводить глаза с одного на другого. Не укрылось от него, как Максимус по хозяйски положил руку мне на плечо, словно заявляя: "Это мое". Смею надеяться, что э -э, вы захватили немного зелей для моей лавки? Он тактично отступил на пару шагов, показывая Максу, что не представляет для меня никакой опасности. Да, немного захватила. И я с предвкушающей улыбкой забрала у Макса свой рюкзак и стала доставать с к л я н к и баночки, горшочки и коробочки, выставляя их прямо на витрину. Когда уже была занята добрая половина, и Макс смотрел на все это ошалевшими глазами, я поставила перед ним два больших горшка со словами: «А это вам немного моего крема чармали». Надеюсь, если на него будет спрос, организовать регулярные поставки. Мы планируем часто посещать рынок, и нам нужны для этого денежные средства. В результате мы провели в лавке несколько часов. Нас напоили и накормили местными лакомствами. Парни успели выведать у Мага интересующие их вопросы насчет планируемых покупок. А с в а л е л и о и р о м а н и похоже, подружились. Раз у них нашлось столько общих интересов, вот он и будет в дальнейшем нашим посредником. Будет поставлять в лавку мои зелья, забирая плату. К тому же н е к р о м а н т очень рассудительный и серьезный парень, на него можно положиться в важных делах. а л е х а н д р а например, я бы такое не доверила. А в а л е Ляур еще и в свой блокнотик все аккуратненько записывает. Получив от мага мешочки с пластинками кредов, мы отправились дальше. Ольму, как самую обычную девушку, интересовали и н о з е м н ы е наряды, парней, оружие и иномирные гаджеты. Особенно они интересовали Макса. После того как мой дракончик побывал на земле, он всерьез решил некоторые иномирные устройства привнести в обыденную жизнь Таивана, желая сделать жизнь в своей стране чуточку лучше. Поэтому именно его в первую очередь интересовали книги. А вот в а л е л о р просто заказал все, что ему нужно, старому магу, собираясь забрать это в свой следующий визит сюда. Поэтому наш маршрут лежал через ряды с одеждой для гуманоидной формы жизни. Вот уж там Ольма покопалась в разложенном на витринах шматье. Александра, кстати, от нее не отставал, а я не спускала с них глаз, заодно контролируя периметр. Это, видимо, у меня уже вошло в привычку. Потому даже не заметила, когда Макс приобрел для меня чудесный халат из невероятной ткани на ощупь похожей на мягкий плюш. В общем, все прикупили для себя п о о б н о в к е Далее, по проложенному на в и з е р е маршруту, мы должны были попасть в совершенно другую часть рынка. Пешком туда так просто не дойти, нужен транспорт. Вот тут-то я и вспомнила о нашей с Розой поездке на б е ш е н о й гусеницы. Хотя друзья у с т р ы х впечатлений, будет им. Заказав целую гусеницу в наше личное распоряжение, я с предвкушением ждала реакцию на такой необычный транспорт, и я ее услышала, да такую забористую! Парни как-то разом позабыли, что с ними девушки, рассматривая ярко-зеленого монстра, мирно жующего, подвешенный у его морды снопик травы. Это безопасно? – поинтересовался Макс, задвигая меня к себе за спину. Совершенно. Привстав на цыпочки, я выглянула из-за его плеча. Я на такой уже каталась. Забирайтесь, вам понравится. Усевшись в кресле, пристегнула к себе Матвея, боясь, что котуса самому не удержаться. Ведь когда я передавала вознице оплату, то шепнула ему, что мы очень спешим, прибавив пару кредов сверху. Ано того стоило. Валелюра и Ольму слегка качало, когда они, выбравшись из пристегивающих их ремней, спустились на землю. м а т в е я немного укачало. Айвар забрал его у меня, закинул катак себе на плечо, но в результате все остались довольны. По стечению обстоятельств книжный рынок соседствовал с оружейными рядами. Мы решили разделиться. Максимус, эльф и я отправились за книгами, остальные пошли поглазеть на иномирное оружие и может подобрать что-то для себя. в а л е р и о р а и Матвея назначили главными, как самых ответственных членов нашей экспедиции. Книги — настоящее богатство, а здесь книг было столько, что глаза разбегались. Меня больше всего интересовало использование солнечных батарей. Я настаивала, чтобы на т а и в а н е продолжали оберегать природу, а значит, никакого бензина и тому подобного, только сила солнца, ветра и воды. Мы потеряли счет времени, переходя от стеллажа к стеллажу. Бумажные книги, пергамент, тонкие металлические листы. Рюкзак постепенно пополнялся новыми покупками. о помнились только тогда, когда желудок настойчиво напомнил, что его уже давно не кормили. Связалась по мысли связи с Матвеем. Там у ребят та же история. Увидев массу оружия от обычных мечей до новейших бластеров, они просто не могли заставить себя уйти оттуда. Пришлось их вытаскивать в ближайший закуток, где я открыл а портал, возвращаясь к воротам академии. Эльвин и Максимус спешно отбыли во дворец. Подозреваю, отчитаться за нашу вылазку на ярмарку. А мы, довольные и возбужденные, отправились в столовую. Вечером мы вновь устроили пикник на нашем любимом месте. Делились впечатлениями, строили планы на будущее. А ведь уже через день начинается следующий учебный год. Можно сказать, мы теперь настоящие второкурсники. Что ждет нас впереди? Я верю, только хорошее.